глава четвертая. адриан ожидал что сайрон поставит распорядителем отбора кого нибудь из тайного ведомства или из своих приближенных но в руках он держал личное дело самого обычного артиста средней величины Хельмовского большого театра не сильно прославившегося но и не бездарного адриан закрыл папку и смерил сидящего напротив артиста изучающим взглядом наверное он пользуется успехом у дам. Мужчине же сложно судить. На лице нет никаких изъянов, кожа гладкая. Это ведь можно считать достоинством. И волосы светлые. Женщины вроде любят светлых. На артисте модный костюм из атласа, шейный шелковый темно-синий платок, а в ухе — серега. Немного экстравагантно, но он личность творческая. «Господин Акли, перейду к делу», — произнес Адриан — отмечая, что артист вполне спокоен, хотя его пригласили не на дружескую беседу. Не все в крепости Ордена чувствуют себя раскованно. На губах артиста расцвела ироничная улыбка. «А я думал, граф де камелье мы будем играть в гляделки до самого утра». Адриан никак не отреагировал на сарказм, подался немного вперёд, упирая локти в стол, и произнёс предельно сдержанно. «Я хочу лично выбрать будущих участниц отбора». Брови артиста сошлись в переносице. Он опустил ногу, которую до этого закинул на другую, и сел ровнее. «Разве не меня император назначил распорядителем?» «Вас, господин Акли», — охотно согласился Адриан, «и я вам мешать на отборе не стану. Но вам не кажется, что выбор будущих невест — дело жениха? Вдруг мне никто не понравится из выбранных вами участниц?» Тогда отбор провалится. Я не стану жениться на той, кто мне не угодно. А сделайте по-своему, и я откажусь от брака еще до начала отбора. И Сайрон не сможет на меня надавить. Тогда вы останетесь без славы. Вы ведь уже успели возложить надежды на этот отбор? Будут обозреватели, фотографы, множество влиятельных гостей, и прекрасных дам. Такой шанс Заявите себе и... Я понял. Нервно перебил артист и облизал губы. «Понял. Вы привыкли манипулировать людьми и шантажировать их». Адриан откинулся на спинку кресла, сцепив руки в замок. «Это ни для кого не секрет», — спокойно произнес он. «Но также сотрудничество со мной может быть весьма полезным и выгодным. Например...» Акли недоверчиво выгнул бровь. «Например, прикрою вас перед императором, если допустите ошибку». «Знаете, Сайрон горяч в порыве гнева и скор на расправу, но я могу повлиять на него. И если вы впадете в немилость, я смогу убедить Императора не выгонять вас с позором». «Я не допускаю ошибок и не допущу», — самоуверенно заявил Акли, снисходительно улыбаясь. Адриан опустил взгляд на внушительную папку с делом и едва заметно ухмыльнулся. «Допускаете». особенно за карточным столом. Ваши долги продолжают расти, а вознаграждение за проведение отбора весьма неплохое. Намек может показаться очень тонким, но, судя по тому, как артист побледнел, он его понял верно. Аклей поерзал на стуле и ослабил узел шейного платка. «Я хочу гарантии, что вы меня не подставите, что выбранные вами участницы не испортят мне отбор и репутацию». Адриан кивнул. Я лишь хочу самостоятельно выбрать невест, ничего более. В остальном вы будете действовать самостоятельно». Акли шумно выдохнул, зачесывая волосы назад. «Хорошо», — твердо произнес он, — «предоставьте мне список участниц через три дня. Я должен подготовиться и больше узнать о будущих невестах. Список будет в срок, как и личные данные каждой из участниц», — произнес Адриан, Давая понять всем своим видом, что разговор окончен. Благодарю, господин Акли, за сотрудничество. Я очень надеюсь на ваше благоразумие. Акли встал, оправил брюки и с насмешливой улыбкой произнес: Будь я благоразумен, то не стал бы связываться с инквизитором. Всего доброго, господин де Камелье». Поклонился и ушел, мягко прикрыв за собой дверь. Дэс! Позвал Адриан, разминая затекшую шею, «Впереди еще много работы, а значит, ждет очередная бессонная ночь. Надо бы позаботиться о кувшине кофе. Много, много кофе». Помощник осторожно выглянул из смежного с кабинетом помещения, убедился, что никого нет, и вошел, потягиваясь на ходу и зевая. «Что-то случилось, сэр? Мне проследить за артистом?» «Не тебе», — усмехнулся Адриан, оценив помятый вид своего помощника. «Приставь пару человек из послушников. Пусть ненавязчиво следят за господином Макли и обо всем докладывают тебе». Дэс поморщился. «Я сам бы справился». «Ты нужен мне здесь», — улыбнулся Адриан. «Предстоит кое-что сделать, но сначала позаботься об ужине для нас и кофе». Дес кивнул. «Будет сделано». Развернулся и покинул кабинет. Уже рано утром прибыл Посыльный и передал мне внушительный, плотно скрепленный сургучом конверт. Печати не было. Посыльный лишь уточнил мое имя и никак не отреагировал на мой внешний вид. Наверное, и не к такому привык. А вид мой мог напугать даже мертвого. Звон колокольчика разносился по всему дому, но слышала его почему-то только я, хотя мы вместе с отцом сидели допоздна, распивая бутылку крепленого и рассуждая о жизни. Открывать дверь пришлось мне, как есть, растрепанный, сонный, с отпечатками подушки на лице и в изъеденном молью цветном халате. Парнишка оказался стойким. С улыбкой протянул послание и пожелал удачного дня. Негодник. Я закрыла дверь и поплелась к себе, на ходу раскрывая конверт. Сомнений, от кого он, не было. Внутри лежала ровная пачка шелестящих купюр с изображением императора и карточка с адресом салона. Записки не было. Значит, дальнейшие указания получу после посещения салона. Ложиться снова не стала. Спустив ржавую воду и очистив ванну, привела себя в порядок. Относительный. Мешки под глазами никуда не делись. На месте. Мне с ними уже привычно даже. Я расчесала влажные волосы, Закуталась в чистый халат и спустилась вниз. Растопив жаровню, поставила чайник и стала готовить завтрак. Кашу, полезную для желудка, да хлеб с яйцами. Могла позволить себе немного больше, например, беконы и овощи с фруктами. Но отец давно сидит на строгой диете, несмотря на то, что иногда злоупотребляет вином. Родитель спустился, когда стол был накрыт. Прихрамывая, он прошел на свое место у окна Со скрипом отодвинул стул и грузно опустился, подпирая небритый подбородок кулаком. «Куда в такую рань собралась? Лавка еще не открылась. Да там и без тебя справиться». Я наполнила металлическую кружку чаем, бросила веточку лимонника, листик мяты и поставила перед ним. «По делам», — я говорила. Отец взял кружку и понюхал. «А, отбор этот». «Не думал, что моя дочь свяжется с инквизитором». Смешок получился злым. И хотя ночью мы все обсудили, я в общих чертах описала, как могу помочь Эриде, чтобы ту не казнили. Отец снова все понял не так, да и забыл половину. «Не волнуйся», — улыбнулась, садясь рядом. «Все будет хорошо». Я не сказала, с кем именно у меня договор и какого рода. Я старалась избегать подробностей и имен. но свое участие в отборе вряд ли бы смогла скрыть. Нужно было как-то объяснить. Отец набил трубку и закурил, а я поспешила собраться, чтобы не пропахнуть дымом. Из всего скудного разнообразия моего гардероба выбрала тёмно-фиолетовое, почти как спелое слива, платье. Волосы убрала в косу и надела шляпку с перчатками. Подхватив редикюль, в который предусмотрительно убрала присланные графом деньги, я вышла из дома. По пути в салон заглянула в лавку. Каблучки туфель стучали по мощённой камнем дороге. Мимо промчалась бричка, едва не окатив водой из лужи, но я вовремя отскочила. Мимо прошел господин и вежливо приподнял цилиндр, приняв меня за даму. Иви уже приводила прилавок в порядок. Я поправила табличку «Закрыто» и вошла. Звякнул дверной колокольчик, заставив мою работницу вздрогнуть и едва не свалиться с табуретки. Госпожа, обрадовалась она, облегченно выдохнув и прижимая к себе мокрую тряпку, которой до этого вытирала пыль. Я улыбнулась, оглядываясь, стараясь игнорировать тупую боль под сердцем. Я столько сил вложила в эту лавку и буду тянуть ее до последнего, пока не придёт время уезжать. А когда придёт, передам отцу и Иве. она как никто заслужила управлять ей. Стефан уже на месте. «Да, госпожа, трудится в мастерской. Вчера поступил заказ для леди Ворон. Помощница светилась от счастья. «Хорошо», — произнесла я и направилась через лавку в подсобное помещение, из которого серая неприметная дверь вела в мастерскую. Я начинала одна. Не было ни Иви, ни Стефана. Днем торговала, искала клиентов, ночью изготавливала духи. Дела шли неважно, пока мне не пришла в голову идея устроить презентацию моего товара на одну из крупных выставок. Я предлагала дамам на пробу маленькие флаконы духов совершенно бесплатно, и это сработало. Люди потянулись в мою лавку. И женщины, и мужчины в глазах защипало. Поморгала, не давая слезам пролиться, и вошла в светлое, но довольно тесное помещение. Зато все необходимое здесь под рукой. «Госпожа...» Стефан снял защитные очки и, встав, поклонился. Я приблизилась к столу и взяла пробирку с нежно-розовой жидкостью, поднесла ее к лицу и понюхала, взбалтывая содержимое. «Я все делаю строго по рецепту», — поспешил пояснить Стефан, вызывая мою добрую улыбку. «Добавь немного эфирного масла фрезии и цветочной воды. Запах рисковат». а должен быть более легким, ненавязчивым. Но не переборщи с водой. Духи должны долго сохранять свой аромат, а не выветриваться в течение часа. Поставила пробирку на место и осмотрелась, поджимая губы. Может, и на материке у меня получится заниматься тем, что нравится. Но сейчас лучше об этом не думать. Прочь грустные мысли. Меня ждет салон, после посещения которого я, возможно, себя не узнаю. Ждет новая жизнь и замужество, пусть и недолгое. Усмехнулась собственным мыслям и покинула лавку, простившись с Иви до вечера.